Глава с е а д ц Зима была на исходе. Воздух становился теплее, дни становились длиннее, солнце яснее, жарче, золотистее, занималось всякое утро заря, и все раньше и раньше. Наконец понемногу громадные снега московских улиц стали желтеть, грязнеть, проваливаться, и наступило в городе п о в т о р я ю щ е е с я из года в год и, быть может, из века в век осадное положение. Один московский шутник того времени назвал весну и распутицу в Москве великим постом для сплетен, переносов и пересудов. На улицу сунуться нельзя, сплетницы и говеют по неволе. В это время обитатели первопрестольной столицы обоего пола сидят по домам, не смея ни выехать, ни выйти из дома. Безопаснее пробраться по хребту Альп или Пиренеем, нежели в эту пору по иному Сивцеву Вражку, п л ю щ и х и и б о ж и д о м к и Весна принесла с собой княгине новое пополнение счастья. С весной вместе явилась возможность гулять в большом и густом саду, который от дома спускался к реке Москве. Хоть и была она совершенно свободна в своем доме, хоть и виделись они постоянно во дню, как хотели, но быть наедине в четырех стенах гостиной закупоренного дома или в густой чаще старых вековых деревьев – большая разница. Едва только начал таять снег, как князь приказал скорее расчистить сад от снега и льда и скорее посыпать сухим песком. Москва еще представляла собой море желтой воды с плававшими глыбами снега и льда, а княжий сад был уже сух, и желтые дорожки ярко блестели на солнце. Дело стало только за деревьями, за зеленью. Если бы могла княгиня заставить всю эту чащу распуститься в один день, то, быть может, готова была бы дать за это целый год своей жизни. Прежняя дужинская барышня обожала лето за зелень, и теперь она теряла терпение, ожидая, чтобы этот сад поскорее распустился и зашумел. Главная прелесть весны заключалась, однако, в том, что княгиня собиралась начать учиться ездить верхом по большим аллеям. Она заранее определила, что постарается сделать в Москве в короткий срок такие успехи, чтобы по приезде в деревню можно было уже делать дальние прогулки, конечно, вместе с учителем. Действительно, едва только дорожки были усыпаны песком, как началось учение. В первый раз, когда княгиня села на старую смирную лошадь, князь вышел тоже. Он только умел недурно сидеть на лошади, но никогда не ездил верхом особенно хорошо и особенно лихо. Однако все-таки теперь он принимал на себя роль знатока в этом деле. Впрочем, через два или три урока князь перестал выходить в сад. Являлись лишь два доморощенных берейтера, которые стояли у ворот сада. Урок заключался в том, что Хорват водил лошадь под у с ц ы и делал замечания княгине, как держаться в седле, как держать поводья, Часто повторял он слова «Не бойтесь, не бойтесь». На четвертый урок он хотел пробежать с лошадью, чтобы приучить ученицу держаться прямо на рысе. Едва только лошадь переменила аллюр, как княгиня невольно нагнулась и, хотя рассмеялась, но цепко схватилась за лук у седла. «Не бойтесь!» — крикнул Хорват. Но, видя, что она все более нагибается, Он круто остановил лошадь. Кавалерист сказался в нем, он вспыхнул и крикнул. «Да разве так сидят? Чего вы боитесь?» В голосе его были гнев и досада. Он просто дал окрик этой женщине, как если бы она была рядовым его эскадрона. Он тотчас же опомнился и рассмеялся. «Господи помилуй!» – выговорил он. «Ведь я разозлился на вас в первый раз в жизни». Простите меня!» И вдруг Хорват почувствовал в себе непреодолимое желание попросить прощения более ощутительным образом. Он схватил край ее длинной синей амазонки и припал к нему губами, повторяя «Простите! Простите!» Княгиня сразу изменилась в лице, с т а л о сумрачнее и, понурившись, тяжело вздохнула. «Неужели вы обиделись?» — вымолвил Хорват.